Часть вторая. Проблемы эмоционально-чувствительных людей. Во второй части книги мы рассмотрим некоторые типичные проблемы эмоционально-чувствительных людей. Боль, которую приносит навязчивое ощущение, что вас слишком много, нельзя не принимать всерьез. Многие эмоционально-чувствительные взрослые живут в вере, что с ними что-то не так, и чувствуют себя одинокими и непонятыми. С юных лет они росли, ощущая свою непохожесть на других. Ваши способности к восприятию и эмпатии могли создавать сложности вашим близким, даже любящим и заботливым. В пятой главе мы исследуем то, что может произойти, если родители не сумели адекватно поддержать ребёнка в силу собственной слабости, ограниченных интеллектуальных или эмоциональных способностей. Оказавшись частью меньшинства и пребывая под давлением конформизма, вы ощущаете внутренний конфликт и даже испытываете вину за свои особенности. Возможно, всю жизнь вы разрывались между двумя противоположными желаниями — быть принятым и свободно самовыражаться. В шестой главе мы рассмотрим вечную борьбу «правда против племени». Мы узнаем, что значит быть «не таким, как все». и насколько сложно стать собой. Чувствительным, чутким и страстным. И вместе с тем найти безопасное место в мире и ощущать принадлежность какой-то его части. В седьмой главе мы изучим некоторые эмоциональные сложности, с которыми вы можете столкнуться как эмоционально-чувствительный человек. Например, приступы токсичного стыда, ощущение потери контроля и иногда, как ни странно, эмоциональную немоту глава пять у себя дома невидимые раны у всех детей есть определенные неоспоримые физические и психологические потребности они имеют право на безопасность защиту любовь и внимание на игру на то чтобы их желания были услышаны и признаны на проявление спонтанности надлешащий надзор ограничения и наставничества. Но помимо этих базовых нужд, эмоционально-чувствительные дети обладают и своими специфическими потребностями, для удовлетворения которых нужен более глубокий уровень понимания их натуры. Особенности в развитии чувствительных детей обычно становятся заметны до полутора лет. Еще не умея говорить, они могут почувствовать, что их Способ восприятия мира фундаментально отличается от принятого в их семье. Словно они попали на Землю с Марса. Нехватка разделённой реальности с теми, от кого они зависят, например, родителями, может сильно беспокоить и даже пугать их. Кроме того, благодаря своей природной восприимчивости, они острее ощущают и интенсивнее реагируют на то, что происходит с ними и вокруг них. и это может усугубить их детские проблемы. Воспитывать эмоционально чувствительного и одарённого ребёнка — дело весьма благодарное, но требующее высокого уровня зрелости и осознанности. К сожалению, не все таковы. На самом деле, многие родители чувствительных детей не желают проявлять агрессию или злоупотреблять своим статусом, но их собственные травмы и ограниченность не позволяют им выполнять свою задачу на должном уровне. Одарённость часто не ц е н и т а рассматривают как угрозу или симптомы некоего расстройства. Нередко родители просто не способны понять исключительную природу своего чада или подстроиться под его уникальные потребности. Наше общество, как правило, ужасается физическому насилию над детьми, но упускает из виду эмоциональную боль которую приносит неадекватное или дефективное родительство. Психологический вред может быть н а н е с ё н множеством неявных способов, начиная с нехватки осознанности опекающего взрослого, мелких оскорблений, о т с у т с т в и е должной заботы, провокации вражды между братьями и сестрами и заканчивая гиперопекой, подавлением свободы и независимости ребенка. С точки зрения внешнего наблюдателя Эти родители, возможно, справляются с базовыми задачами, вроде покупки одежды, но отсутствие внешних доказательств вреда способно сделать невидимые раны ещё более опасными. В некоторых семьях принято поддерживать иллюзию счастливой семьи, чтобы сохранить лицо. Если ваши родители и общество говорят вам, что любят, но вы не чувствуете этого, такое противоречие может сбивать с толку или вызывать чувство вины. Ведь вы не ощущаете, что вас любят настолько, насколько вам нужно. Проблемы становятся ещё серьёзнее, если ваши родители сами были травмированы. Возможно, они не планировали давить на вас или игнорировать ваши потребности, но вмешались их собственные травмы и тяготы. Будучи эмоционально чувствительным ребёнком, Одарённым повышенной проницательностью, способностью к состраданию и мудрым непогодам, вы, возможно, желали защитить родителей, обнаружив их слабости. Однако инстинкт защитника не позволяет вам осознать, чего вам не хватило в детстве. Вы, возможно, не решаетесь заговорить об этом из страха, задеть своих столь ранимых родителей. Возможно, в некоторых случаях вы автоматически встаёте на их защиту, и утверждаете, что они делали всё, что могли, и не хотели ничего плохого. Конечно, не все эмоционально чувствительные и одарённые дети росли в плохих условиях. И наша цель не в том, чтобы критиковать и винить родителей. Возможно, они стремились сделать всё как можно лучше, используя все имеющиеся знания, ресурсы и возможности. Однако результат неадекватной родительской поддержки нельзя просто отбросить, он не может исчезнуть сам, как и мириады психологических последствий, которые неизбежно прорвутся годами позже. Эта г л а в а может быть тяжелой для вас, но она поможет понять, как на вас повлиял тот факт, что ваши эмоциональные потребности не были удовлетворены. Критически важно не попадать в ловушку упрощенного или линейного мышления, не скатываться в о б в и н е н и е и виктимизацию. Вместо этого давайте исследуем детство и попробуем приблизиться к себе настоящим, чтобы расчистить место для новых открытий, которые помогут исцелиться и расти. Какими бывают невидимые раны? Если они не хотели причинять боль, это еще не значит, что было не больно. Строчка из неизвестной песни. Ваши эмоциональные раны Результат н и одного, а целой серии травмирующих событий или дисфункциональных отношений в семье. Вот некоторые вредные схемы семейного устройства, с которыми часто приходится сталкиваться высокочувствительным детям. Обмен ролями. Согласно психологу Хайнцу к о х о т у изучавшему развитие чувства «я», чтобы ребёнок рос и развивался, должны реализоваться определенные его потребности. Кохут Хайнц. Восстановление самости. Москва. к а г и т а ц е н т р 2017-й. Один из обязательных шагов — идеализация родителей. По крайней мере, часть времени дети должны верить, что их родители — могущественные, всезнающие и эмоционально щедрые люди, на которых можно положиться. В раннем возрасте — Они смотрят на родителей снизу вверх, восхищаются окружающими их взрослыми, как носителями силы, и постоянно начинают перенимать ее, учась прокладывать собственный путь в жизни. Если же ваши значимые взрослые были отстранены, травмированы или имели другие проблемы, то, возможно, этот этап у вас прошел не так, как нужно. Исследования показали, что когда люди сталкиваются со сложностями, те, кто... интернализировал образ сильного родителя, могут адекватно успокаиваться без посторонней помощи. А те, кому не хватало надежных родительских фигур, легко травмируются и испытывают негативные эмоции гораздо дольше. Конечно, ни один родитель не всемогущ, и все иногда ошибаются. Реальная разница между адекватными и неадекватными родителями заключается в том, хватает ли им стабильности, чтобы контейнировать до определенного предела собственный стресс. Контейнирование эмоций. Способность взрослого человека обращаться с собственными эмоциями, не подавляя их, не усиливая и не выплескивая немедленно в действии. Для маленького ребенка взрослый какое-то время играет роль внешнего контейнера эмоций. Он прислушивается к состоянию ребенка, помогает ему назвать это состояние, обнаружить, какая потребность в этом состоянии актуальна, и предлагает способы обращения с нею. Со временем, на основе родительских способов обращения с эмоциями, ребенок формирует своего внутреннего взрослого, поддерживающего и успокаивающего, или же стыдящего и игнорирующего. Этот процесс западными психологами называется «интернализацией». В отечественной психологии используется родственное понятие — интериоризация. Обладали ли ваши родители внутренней силой и обширной сетью поддержки для того, чтобы не искать эмоциональную поддержку в вас? Была ли у них хоть какая-то устойчивость и способность справляться с жизненными неурядицами? Или они постоянно позволяли себе сваливать свои проблемы на вас, и вы чувствовали, что должны их спасать? В своей выдающейся книге «Драма одарённого ребёнка» психолог Алис Миллер рассказывает, что парентификация, обмен ролями в детско-родительских отношениях, иногда является результатом того, что родители используют ребёнка для удовлетворения потребностей, которые не были реализованы в их собственном детстве. Миллер Алис. Драма одарённого ребёнка и поиск собственного «Я». «Москва. Академический проект. 2018». Такие родители неумеренно полагаются на своих эмпатически одарённых детей, чтобы обеспечить себя ментальной и эмоциональной поддержкой, а также найти источник безусловной любви. Фактически они возлагали на ребёнка ответственность за своё счастье и благополучие. Когда родителям не хватает стабильности, чтобы руководить семьёй, Часто их эмоционально одарённый ребёнок берёт на себя роль опекуна. Парентификация может возникать, когда ребёнок начинает отвечать, например, за такие задачи, как покупка продуктов и забота о младших детях. Но чаще она означает обслуживание эмоциональных потребностей других членов семьи, обязанность быть компаньоном, разрешать конфликты, предоставлять поддержку и обеспечивать комфорт. В некоторых ситуациях Ваш дар интуиции и врождённый межличностный интеллект могут быть единственным, что делает вашу семью единым целым. Бремя этих обязанностей, которые по справедливости должны были нести взрослые, в ы н у д и л о вас повзрослеть слишком быстро и слишком рано. В определённом смысле вы были родителями сами себе, а также родителями своим родителям, и вам было не на кого положиться, н е с к о г о брать пример и не у кого учиться. Для детей, лишённых защиты и наставничества, мир может оказаться ужасным местом. В результате парентификации вы научились сокращать и подавлять свои потребности, чтобы предоставить место другим, угнетая собственную свободу и развитие. В то время как ваша энергия тратилась на исполнение роли семейного дипломата, Вы могли упустить время, когда детям позволено играть, проявлять спонтанность, совершать ошибки и фокусироваться только на собственном росте и обучении. Козёл отпущения. Если бы истории вашего детства и вашей жизни в семье по сегодняшний день ставили бы на сцене, какую роль получили бы вы? Может быть, вы были бы самым ответственным, золотой дочкой? а может, чувствительным, странным или паршивой овцой. Приверженцы системной семейной психотерапии используют термин «идентифицированный пациент», чтобы описать человека, играющего роль козла отпущения в семье с нездоровой динамикой отношений. Среди многих детских травм роль козла отпущения — одна из самых вредных. Желание показывать пальцем на одного человека — как на источник всех зол, подсознательная с т р а т е г и и используемая некоторыми членами семьи, чтобы уйти от собственной эмоциональной боли и страдания. Роль козла отпущения не назначается случайным образом. Она часто навязывается эмоционально-чувствительному от рождения ребенку, потому что именно такие дети обычно становятся доносчиками которые замечают происходящее и указывают на обман. По мере того, как члены семьи разряжают свое недовольство, ребенок становится носителем всей тревоги и подавленного негатива в семье. После того, как схема закрепляется, семья обычно идет на многое, чтобы сохранить статус-кво. к о з ё л отпущения должен им и оставаться. В противном случае остальным придется посмотреть в глаза своим порокам. Даже если козёл отпущения пытается выйти из токсичной ситуации, остальные могут предпринять незаметные или весьма заметные попытки мести, манипуляции или шантажа. Вот некоторые из признаков того, что вы стали козлом отпущения в семье. Первый. Ваши родители обращаются с вами не так же, как с вашими братьями или сёстрами. Второй. Ваши ошибки преувеличиваются. или вас наказывают непропорционально совершенному. Третий. Ваши родители не вмешиваются и не обращают внимания, когда вас травят остальные. Четвертый. Вы все время чувствуете себя не на своем месте, и между вами и остальными членами семьи не формируются тесные связи. Пятый. Когда вы становитесь сильнее, успешнее, обретаете все большую независимость, вы чувствуете, что члены вашей семьи пытаются поставить вас на место или обесценивают ваши достижения. ш е с т Братья и сёстры травят вас или шутливо высмеивают ваши особенности. с е д ь м У вас есть неприятное прозвище. Вы всегда горе-луковое, о т в мешке или невменяемый. в о с ь Ваша семья не знает вас достаточно хорошо. и не особо желает знать. д е в Вас критикуют за врождённые качества, например, за творческие способности или чувствительность характера. Происходящее не обязательно означает, что домочадцы вас не любят или намеренно пытаются вам навредить. Скорее, их желание приклеить вам ярлык вытекает из их слабости и страха собственной неадекватности. Дети естественным образом ищут свою идентичность в родителях. Если родители всегда обращаются с вами как «с виноватым во всем» или «с а м ы м ответственным», в дальнейшем вы можете обнаружить, что от навязанной идентичности сложно избавиться. Даже если вы, в конце концов, отсекаете деструктивные семейные отношения, вы можете все еще переживать ментальные или эмоциональные последствия, вызванные жизнью в этой роли. например, испытывать сложности с поиском безопасных отношений. Умом вы понимаете, что причина проблем в семье, не вы, но для того, чтобы избавиться от укоренившегося внутри стыда, нужно глубокое эмоциональное лечение. Выход из статуса козла отпущения может быть непростым. Вы будете метаться между отрицанием и страхом, но, наконец, обретете свободу. Однако вы должны понимать, что причина хаоса не в вас, а в подавленном гневе и разочаровании вашей семьи, и ребёнком вы не были обязаны кого-то спасать. Избавившись от этого груза, найдя людей, которые ценят вас настоящего, вы сделаете ещё один шаг к наполненной и яркой самостоятельной жизни. Эмоционально недоразвитые родители. Исследования показали, что эмоциональное развитие ребёнка во многом зависит от того, насколько тёплыми, отзывчивыми и эмоционально вовлечёнными были его близкие. Одного физического присутствия недостаточно. Родители должны откликаться на эмоциональное состояние ребёнка, обеспечивать обратную связь и близость. Стоит отметить, что в некоторых случаях из-за собственной неисцелённой травмы, депрессии или потерь Близкие ребёнка эмоционально недоразвиты и отстранены. Они боятся эмоций и нежных чувств, и потому не могут найти подход к своим эмоционально-чувствительным детям. Чтобы понять всю важность эмоционального отклика, можно посмотреть на Ютьюбе видео под названием «Steel Face Experiment» — «Эксперимент, равнодушное лицо». Это запись эксперимента, проведённого в 1975 году Эдвардом Троником. Мать-ребенка просили сохранять равнодушное выражение лица и не реагировать на попытки ребенка привлечь ее внимание. Когда он не получал эмоционального отклика, то расстраивался и начинал тревожиться. Малыш делал новые попытки привлечь мать, а когда и они не удались, сдался и отвернулся с выражением безнадежности на лице. Это исследование стало ярким доказательством необходимости постоянного эмоционального внимания родителей. Выводы оригинального исследования тщательно проверяли, повторяя эксперимент, и в итоге доказали, что отсутствие родительского отклика оказывает на детей сильное и продолжительное влияние. Чтобы дети научились управлять своими эмоциями, кто-то должен давать им эмоциональную обратную связь. Лишённые её, они испытывают стыд, страх, беспомощность и отчаяние. Достаточно того, чтобы к детям не прислушивались и не присматривались, чтобы психологически их травмировать. Вы можете быть одеты, сыты и образованы, но если ваши родители вели себя как роботы, вы могли не ощущать, что вас любят. Если ваши родители были эмоционально заторможены, они вряд ли проявляли уважение к вашей природной страстности и высокой чувствительности. На самом деле, глубина ваших чувств могла их пугать. Невидимое дитя. Чтобы у ребёнка сформировалось самоуважение, чувство, что он что-то значит для этого мира, для начала необходимо, чтобы родители признали его безусловную ценность. Эта потребность называется «отзеркаливание». Родители должны показать детям, как явно, так и неявно, что они особенные, любимые и долгожданные. о з е р к а л и в а н и е может проявляться в словесной похвале, уважении, признании ребенка, а также в жестах, выражениях лиц, интонации, которые подсказывают чаду, что его любят. Родители не могут постоянно быть идеальными зеркалами, и в конце концов они не всегда находятся рядом. Это естественно и не вызывает проблем, если разлуки не происходят слишком часто и малыши не остаются одни слишком долго. Дети, которые получили достаточно отзеркаливания, могут обратиться к собственным воспоминаниям и преобразовать позитивное послание своих родителей в здоровое и стабильное чувство собственного «я». Имея хороший опыт отзеркаливания, Эмоционально здоровый ребёнок больше не будет нуждаться в том, чтобы другие люди доказывали ему, что он хорош. Став взрослыми, такие дети будут иметь твёрдую самооценку и верить в то, что они изначально хороши. Но если эмоциональное расстройство родителей или их неуверенность помешали им в достаточной степени отзеркалить ребёнка, то развитие ощущения собственного «я» может быть нарушено. Нехватка отзеркаливания и глубокого принятия родителями особенно вредна для развития эмоционально-чувствительного ребёнка, которому нужна активная поддержка в связи с его отличиями от сверстников, которые он уже замечает. Возможно, ваши родители хвалили вас только за то, что соответствовало их ценностям, только когда вы брали на себя родительскую роль, когда соответствовали стандартам, или удовлетворяли их потребности, но не поддерживали ваши поиски собственной идентичности. Вы могли вырасти с убеждением, что ваше истинное «я» нелюбимо. Во взрослой жизни это приводит к ощущению собственной ненужности и к неуверенности в себе. Последствия дефицита адекватной поддержки в детстве. Затруднения эмоциональной регуляции, с т р е с с импульсивное поведение. Конечно, младенцы не рождаются со способностью контролировать свои эмоции, голод или страх. Чтобы вырасти, маленьким детям нужны тепло, комфорт и близость родителей. Если эмоциональная поддержка недоступна, вырабатывается кортизол, гормон стресса. Хронический стресс негативно влияет на развитие мозга ребенка. Отделы мозга, отвечающие за Исполнительные функции — планирование, эмоциональную регуляцию и контроль над импульсами — формируются слабыми. Для эмоционально чувствительных и возбудимых от рождения детей особенно важно, чтобы родители показали им пример и научили осознавать свои психологические потребности, управлять стрессом и регулировать эмоции. Родители нужны, чтобы дать вам пространство для роста, о б у ч е н и е и исследования мира, и с помощью адекватной дисциплины научить вас находить пределы своих возможностей. Без этой эмоциональной обратной связи и практического наставничества вы, возможно, так и не научитесь контролировать себя, а позже столкнетесь с такими проблемами, как скачки настроения, приступы гнева, импульсивность или расстройство пищевого поведения. Низкая самооценка. Если ребёнком вы не чувствовали любви и безопасности, вы можете жить с неотступным ощущением, что недостаточно хороши и даже отвратительны, уродливы, глупы или порочны. Вас могут тревожить примерно такие мысли. «Всё, что я делаю, недостаточно хорошо. Со мной что-то не так». Или «Я плохой и негативно влияю на других». В более экстремальных случаях. ваша самооценка может превратиться в ненависть к себе. Излишняя самокритичность. Эмоционально чувствительные дети при недостатке поддержки часто вырастают во взрослых, которые очень жестоки к себе. Никто не идеален, и все мы совершаем ошибки. Но так как вас не научили этому, пока вы росли, и не показали вам пример прощения, вы могли стать крайне строги к ошибкам и провалам. Одиночество и отчаяние. Если в детстве вы чувствовали себя невидимкой, если вас не ценили, то ваша способность вступать в контакт как с собой, так и с другими, могла быть подавлена. Сегодня вы можете ощущать себя в изоляции, испытывать одновременно сильную потребность в контакте и чрезмерный страх перед ним. Если вы начинаете чувствовать, что никто не понимает глубину ваших эмоций, и не видит, кто вы на самом деле, это может вызывать отчаяние. Ощущение бессилия и оторванности от жизни. Недостаток тесной связи со значимыми взрослыми мог пустить под откос ваши отношения не только с собой, но и с остальным миром. Физически вы можете чувствовать себя неуклюжими и рассеянными, психологически ощущать оторванность от остальных. Недостаток близости и отсутствие безопасности, как будто вы напуганный ребенок во взрослом теле. Недоверие к миру и повышенная тревожность. Ранний детский опыт сильно влияет на то, как дети оценивают себя и мир вокруг них. Если вы столкнулись с подменой ролей, которая сделала вас маленьким взрослым в вашей семье, значит, вам не на кого было положиться. Вы все время ожидаете угроз и стресса. Так что ваша нервная система постоянно возбуждена. Вы не способны расслабиться. Это может привести к бессоннице, раздражительности, нервозности, набору связанных с тревогой расстройств или обсессивно-компульсивному поведению. Внутренняя пустота и глухота. Если ваши родители не заботились о вас или не могли в достаточной мере отзеркалить, чтобы вы ощутили собственное Я. Вы можете так и не понять, кто вы и где границы между вами и другими, так как вы не имели возможности узнать о собственных желаниях и потребностях и п р о с т р а н с т в о для того, чтобы осознать истинное Я. Вы можете ощущать внутреннюю пустоту. Отсутствие заботы болезненно, и вы могли прибегнуть к диссоциации, чтобы справиться с этой травмой, или перенять эту стратегию от своего диссоциированного родителя. Диссоциация может включать отсоединение от тела, эмоций и других людей. На сторонний взгляд вы продолжаете функционировать, но внутри ощущаете себя омертвевшим и онемевшим. Хроническое чувство вины и отрицание собственных интересов. Дети, испытавшие парентификацию, Часто растут, борясь с чувством вины и постоянным страхом, что они не могут и никогда не смогут стать достаточно хорошими. Их неудача в деле спасения родителей, неспособность решить проблемы взрослых, превращается в токсичную вину. Они рискуют зациклиться на других в ущерб собственному здоровью и благополучию. Они приносят себя в жертву. прислушиваются к другим и не требуют ничего для себя. Они тратят силы на заботу о других, но отказывают себе. Они могут обладать чрезмерно развитым чувством долга и поэтому поддерживать разрушительные отношения, в которых будут брать на себя ответственность за чужое дурное поведение. у п р а ж н е н и е для дневника. Отношения в семье. Давайте кое-что проверим. Найдите спокойное место и прослушайте заново выше приведённое описание дисфункциональных семейных отношений. Обратите внимание, как ваше тело реагирует на текст. Откликается ли что-то у вас на одно описание сильнее, чем на другое? Хочет ли психика пропустить мимо какую-то часть текста? Зафиксируйте вашу эмоциональную и физическую реакцию в дневнике или рабочей тетради. Обратите внимание на то, как размышления о вашем детстве влияют на восприятие себя, отношений и мира в целом. Если в детстве вы имели дело с неадекватностью родителей или токсичными моделями поведения в семье, воспоминания и оценка прошлого могут быть очень тяжелыми и вызывать сильные эмоции. Сопротивление этому процессу Естественно и понятно. В тот момент, когда вы вглядываетесь в п о л н о е боли п р о ш л о е вы можете также парадоксальным образом испытать грусть, злость и горе по поводу того, что вы упустили. Хотя мы не способны вернуться назад и исправить прошлое, последние открытия в области нейронауки дают надежду на то, что мы способны оправиться от последствий недостаточного воспитания. Мозг сохраняет пластичность, так что поддержка, здоровые отношения и позитивный опыт могут исцелить вас. Что бы ни происходило, теперь у вас есть выбор. п р и з н а в ш и с себе, что прошлое причиняет вам боль, вы начнёте отвоёвывать своё пространство и обретать свой голос.